Глава пятнадцатая. Пытка магазинами. Альберто Томасино. Младший наследный принц Мазарии. Разговор с Митсо дался мне нелегко. В самом деле его запах стал все сильнее и сильнее влиять на меня. Он дурманил, выводил из себя. И с этим срочно надо было что-то делать. Меня просто не может так тянуть к мужчине. Не должно тянуть. Я еще раз мысленно вспомнил всех женщин, которые у меня были, словно они должны были служить подтверждением, что со мной все в порядке. И впервые мои мысли приобрели совсем другой ход. А что, если на самом деле дело в магии Митсо? Он ведь ей, безусловно, обладал. Что, если пахло так притягательно для меня именно она? Наверное, только эта мысль помогла мне нормально поговорить с моим комми и не сорваться. Я сказал именно то, что хотел. Я в самом деле хотел быть с ним одной командой. Несмотря на все свои недостатки и ошибки, Митсио уже сейчас восхищал меня своим упорством и преданностью. Он ведь мог сдаться, мог устроить скандал. Да вообще многое мог. Но каждый день он старался быть лучше. Каждый день стоял за моей спиной. И я хотел дать ему знать, что я вижу это и ценю. Разумеется, было несколько неправильно требовать от него честности и откровенности, когда я сам не мог ему предложить это. И именно в этот момент я чуть было не сорвался. Притянул комик к себе, зарылся в его волосы, признавшись, что он стал мне очень дорог. Сам не понимаю, зачем я это сделал. Но от этих нескольких слов стало в самом деле намного легче. Поэтому к Софии я вышел с почти безмятежной улыбкой на губах. Как оказалось, зря. Синьора смотрела на меня с таким выражением, что я мог сказать с точностью. Она что-то задумала. И мой трехлетний опыт подсказывал, что совсем не обязательно, что мне эта задумка понравится. Вот только спорить с ней было совершенно бесполезно. Проще сдвинуть с места гору, чем доказать женщине, что она не права. Так что я сделал лучшее из того, что мог себе позволить. Просто расслабился, и, насвистывая незатейливую мелодию, отправился по коридорам Академии к выходу. На удивление, мы были не единственными, кто поднялся настолько с позаранку в утро воскресенья. «А что сегодня будет в деревне?» – поинтересовался я у софии которая без сомнения была в курсе событий. «Так сегодня же ежегодная ярмарка. Как ты мог это забыть? Почти все торговцы острова соберутся сегодня в Шитли. Лучшее время для покупок в самом деле сложно выбрать». Действительно, как я мог об этом забыть? Однако Митсо, идущего сзади, такие новости, кажется, совершенно не обрадовали. А даже наоборот, его голос задрожал и стал неуверенным. Я развернулся к нему и внимательно посмотрел в глаза. — Ты боишься, что кто-то из твоей семьи водит на ярмарке, и тебя узнают? — спросил я прямо. А Митсо застыл, словно я поймал его на чем-то постыдном. Однако после недолгой паузы он утвердительно кивнул. «Именно поэтому я и подняла вас так рано. Утром гораздо меньше народу», — самодовольно заметила софи «Поэтому все, кто приходят на ярмарку в этот час, как на ладони», — усмехнулся я, протягивая Митсио свой плащ. Впрочем, разве мог я ожидать чего-то другого от софи Женщина хоть и обладала опытом и жизненной мудростью, но вот основом шпионажа, И военные подготовки ее точно не обучали. «Спасибо!» – неуверенно поблагодарил Митсо, укутываясь в плащ и прямо на глазах превращаясь из юноши в подобие стручка. На плаще легкое заклятие для отвода глаз. Оно точно не окажется лишним. Заметил я с усмешкой, отметив, как плечи Митсо заметно расслабились. А мне самому стало будто легче дышать. Надо обязательно выяснить, кто его родители и что ему угрожает. Никто не станет реагировать так ярко, если дома все в порядке. «Ну что же, тогда вперед по магазинам!» Весело провозгласила Софи, и мы, наконец, покинули стены Академии. Я с удовольствием и какой-то несвойственной мне нежностью наблюдал за тем, как Софи и Митсо весело идут под горку в ближайшую деревню. Надо будет заказать и оплатить услугу доставки покупок в Академию. Не сомневаюсь, что покупать придется много. Да и Софи точно затарится от души, так что вряд ли я на себе все утащу. А взваливать тяжести на них двоих в единственной выходной мне казалось настоящим кощунством. Вскоре мы окунулись в шум и гам ярмарки. Несмотря на раннее утро, тут было полно народу. Наверняка ближе к обеду здесь будет вообще не протолкнуться, поэтому я подхватил Софи под руку, а вторую свою ладонь положил в покровительственном жесте на плечо Митсо. Он вздрогнул от моего прикосновения. «Это для того, чтобы не потерять друг друга», пояснил я неожиданно встревоженным голосом, а сам вновь подумал, что Митсо, скорее всего, били. «Я предлагаю сначала пройтись по ярмарке, а уже потом по лавкам», вставила свои пять монеток Софи, и я тут же поспешил с ней согласиться. Ее предложение казалось мне вполне логичным. А вот дальше начались странности. Поведение Митсо удивительно напоминало поведение софии они даже останавливались и засматривались на примерно одно и то же вот скажите зачем лоток с бусами молодому повару вот и я не имею ни малейшего понятия вторая неимоверная странность произошла там где продавали тонкие шерстяные шали одно из которых присмотрела себе софии я ничего не имел против шаль как шаль красивая с цветами если ей нравится пускай берет К тому же она ей явно понравилась, но совершенно не понравилась Митсо. Малец вступил сначала в перепалку, а затем и вовсе в ожесточенный спор с продавцом, доказывая ему что-то про качество нити и несоразмерную стоимость. Я только диву давался. Откуда у него могут быть такие познания? Может, он из семьи ткачей? Хотя я раньше предполагал, что он благородных кровей, но запросто может быть бастардом в энном колене. Однако спор стоило заканчивать и быстро. Он начал привлекать слишком много внимания зевак вокруг. «Я заплачу половину запрошенной цены», — твердо заметил я, а продавец пошел пятнами. «Это неслыханно? Платок стоит дороже. Мы вполне можем позвать кого-то из мэрии для того, чтобы это проверить», — отрезал я с ухмылкой, замечая, как побледнел продавец. «Видимо, Митцео был все же прав, и нас пытались надуть. Половина и по рукам». Тут же подтвердил он цену, мы стукнули по рукам, и к Софи перекочевал платок, а мой кошель стал немного легче. «Оно того не стоило», – проворчал Митсо. «Когда я женюсь, то обязательно представлю тебя к своей жене следить за расходами», – пошутил я. Мими -ми Вегана Я сама не могла объяснить, от отчего меня так понесло, и я не смогла просто смотреть со стороны, как Софи нагло пытаются облапошить просто не смогла, и сообразила, что зашла слишком далеко, только когда Томас вмешался. Именно в этот момент я словно вынырнула в действительность и с ужасом осознала, что на нас пялится демонова куча народа. О чем я думала? Мне же совершенно не стоит привлекать к себе столько внимания. В муках совести я почти пропустила перепалку между продавцом и моим шефом, хотя ему стоило отдать должное, Он разделался с прохиндеем гораздо быстрее и ловчее, чем я. Впрочем, даже половина была натуральным грабежом, о чем я не преминула упомянуть. «Когда я женюсь, то обязательно представлю тебя к своей жене следить за расходами». Отшутился Томаса, а меня словно ледяной водой окатили. А ведь он и в самом деле женится. Рано или поздно, но точно женится. И будет всем своим статным торсом принадлежать какой-то дурочке которая будет смотреть на него коровьими глазами и глупо смеяться. «Фу, гадость какая!» Не выдержав, я скривила лицо. «Мицуо, все в порядке». Осторожно поинтересовался Томасо. «А что?» «Ты просто такое лицо сделал, будто тебе предложили съесть тухлую рыбу». В голосе Томасо был смех, и я на мгновение задумалась. Ведь я обещала, что буду по возможности говорить ему правду. «Просто представил твою жену». Заметила я ровно. Ведь точно же будет симпатичная дура. Поверь мне, Митсо, красивая дурочка иногда намного лучше, чем хитрое и изворотливое страшилище. Как-то очень печально заметил мой шеф, настолько, что я, совершенно не думая, погладила его по руке в успокаивающем жесте. Ну что, мальчики, теперь можно и по лавкам? Поинтересовалась софи с таким хитрым выражением лица, что у меня даже сомнений не возникло в том, что она точно заметила и трактовала по-своему мой совершенный невинный жест. «О, демоны! Можно и по лавкам!» Тут же ответил тамаса перехватывая мою руку и сжимая ее в своей. Это заставило меня густо покраснеть. Жест было трудно назвать дружеским. Более того, он не отпускал мою руку, а крепко держал за нее, словно я была ребенком или женой. Сначала я хотела вырвать руку, сказать что-то колкое, но затем передумала, зачем привлекать к себе лишнее внимание. Да и Томаса расстроился. Вон он как в меня вцепился. Мы зашли в лавку мужской одежды, и мой шеф отпустил мою руку. Оно и понятно. Парочкой мы вы просто не прошли в дверь. Мне нужно сразу три костюма на каждый день, два на выход и спортивная форма. Тут же обрисовал свои задачи Томаса. — И не забудьте мне показать материал, — вклинилась в разговор Софи, а я даже немного отошла в сторону. Эти двое так накинулись на продавца, что я чувствовала себя лишней. «Синьор Каритони, я так рад вас видеть!» Наконец продавец смог вставить хоть слово и порадовать всех такой широкой улыбкой, что мне даже стало несколько не по себе. Кажется, он умудрился за один раз продемонстрировать все свои зубы, даже те сзади, которые явно отсутствовали. Невероятно. Интересно, сколько денег тамаса тут оставил раньше, что ему так рады. тамаса нахмурился, и, кажется, продавец его понял по одному движению бровей. Никогда такого не видела. Быстрее, чем я даже успела моргнуть, перед моим шефом уже лежало сразу несколько вариантов костюмов. Все, как вы любите. Я даже заказал ваши любимые ткани из столицы. Вы точно будете довольны. Продавец буквально светился самодовольством. Простите. На мгновение смутился Томаса. «Вы, кажется, меня неправильно поняли. Мне нужна одежда на него». Его палец решительно указал на меня. «Но позвольте, мы не шьем одежду на детей». Попытался возмутиться продавец, окинув меня цепким взглядом с головы до ног, а к моему лицу прилила кровь. Нет, моя скромная даже для девушки комплекция не была для меня секретом. Но вот так обо мне отзывались в первый раз. «Это мой комми», – буквально прошипел тамаса глядя на продавца даже мне стало страшно а бедняга так вообще в миг посидел у моего начальника случайно в родословной змей не было а то вон как шипит конечно конечно у нас тут были семейные костюмы для папочек их и их комми пролепетал продавец и мышкой юркнул в подсобку семейные костюмы это так мило сообщила софи и разразилась заливистым смехом тамаса повернулся Смерил Софи испепеляющим взглядом. Я бы точно от такого как минимум поежилась. Но пожилая дама даже бровью не повела. Она продолжала все так же радостно улыбаться. Вот это, конечно, выдержка. Нечего сказать. Интересно, получится ли у меня когда-нибудь стать такой? Вопрос однозначно был риторическим. Пока я размышляла о недостатках своей натуры, нам поспешили принести два костюма из красивой темно-синей ткани. «Вот, и качество хорошее, но продавать буду только сразу оба», пояснил продавец, прежде чем тамаса успел открыть рот. «Мицею, и димерить Процедил мой шеф, отдавая мне вещи. «Если подойдет, то такой же есть зеленый и черный». Поспешил порадовать нас продавец. «Посмотрим». Сумрачно заметил Томасо. «А что насчет формы для тренировок?» «Давайте посмотрим, подойдет или нет». «Если да, то я просто закажу форму для мальчика. Точнее, я хотел, конечно, сказать, для юноши». Тут же поспешил поправиться продавец. «Тамаса, я хочу, чтобы ты тоже померил костюм», – потребовала Софи, а я поспешила ее в одну из примерочных до того, как за ее пределами станет небезопасно. По крайней мере, выражение лица моего шефа сообщало о том, что он скорее удавится, чем наденет то, что ему предложили. Но имея уже пусть и небольшой, но опыт общения с Софи, я понимала, что сеньора просто так не отступится. А что делает каждый разумный человек, когда намечается схватка двух монстров? Правильно, он отходит в сторонку. Я задернула за собой тяжелую штору и взмолилась о том, чтобы Софи не полегла смертью храбрых, а тамаса в свою очередь, не пришло в голову заглянуть ко мне, чтобы проверить, как идут дела. Это была бы настоящая трагедия но за пределами небольшой коморки, оснащенной зеркалом, царила удивительная тишина. Ее даже можно было бы назвать мертвой, но я так не хотела, боялась сглазить. Штанишки в целом сели неотвратно, но были откровенно коротки, а ноги мои походили на две тростинки. Брюки были узкими, а вот верх, по непонятной причине, несоразмерно большим. Я застегнула на боковые пуговицы куртку, и с сомнением посмотрела на себя в зеркало. Я не знаю, какого именно эффекта собирался достичь Томаса, тратя деньги на мою одежду, но то, что я видела в отражении, выглядело еще хуже, чем то, что было на мне самой, с одним только отличием. Эта одежда была новой. «Ну как, Митсо? Митсо, выходи!» Послышался все такой же звонкий и довольный голос Софи. «Нет, это просто ужасно!» Заметила я обычным голосом, а потому очень удивилась, когда откуда-то сбоку голосом тамаса неужели у Софи все же получилось и его отправить в примерочную. Просто невероятно. Я и до этого относилась к сеньоре с уважением, но сейчас по-настоящему прониклась. Мне многому стоит у нее поучиться. В самом деле, не могу себе даже представить, как можно заставить мужчину, особенно такого, как мой шеф, сделать хоть что-то, что противоречит его собственным желаниям. «Тогда выходите оба, одновременно», — вынесла свой вердикт Софи, и я, глубоко вздохнув, распахнула шторку. Три секунды, не больше, Софи смотрела на нас, вышедших одновременно, а затем буквально покатилась со смеху. «Неожиданно», — потер шею продавец. Я посмотрела на тамаса и поняла, что выглядели мы как парочка. «Парочка клоунов». Если мои брюки были слишком узкими, а куртка слишком большой, то у моего шефа все было наоборот. Брюки были слишком широкими, настолько, что когда он стоял, их можно было принять за юбку, а вот его куртка была откровенно мала. Не понимаю, как он вообще умудрился застегнуть на ней пуговицы, потому что, казалось, стоит ему только пошевелиться, как куртка распахнется. Я могу все исправить. Продавец уже спешил на помощь. «Я думаю, не стоит», – заметил тамаса «Мне не нравится ткань, у меня от нее все чешется. Впрочем, это может быть нервное», – добавил он несколько тише. «Тогда померьте зеленый и черный, у них другие фасоны». Продавец явно не желал отпускать платежеспособных покупателей просто так. «Мерите, я давно так не развлекалась», – поддержал его Софи. тамаса бросил на нее взгляд полной безысходной ярости но принял у продавца еще два комплекта. Я решила, что спорить мне тоже не стоит. Подумав немного, первым решила примерить черный костюм. Наверное, потому что никогда раньше не носила черное. Девушки и женщины вообще надевают этот цвет только в случае, если кто-то умер. В обычной же жизни девушки отдают предпочтение пастельным тонам, а замужние дамы – ярким и сочным. И только мужчины совершенно не стесняются носить черный тогда, когда им взбредет в голову. А поскольку в моей семье все живы и здоровы, то я даже представления не имела, как черный может на мне смотреться. Мои брови взлетели вверх, стоило мне только надеть брюки. Они не были ни узкими, ни широкими, такими, как надо, при условии, если бы я была мужчиной. Я надела на этот раз более короткую куртку и поняла, что мне это однозначно идет. Нет, правда, я выгляжу какой-то совсем другой, Взрослой, дерзкой, и мне это нравится. Ну что, вы там умерли?» София явно скучала в компании продавца, и ей требовалось зрелищ. В этот раз я с определенным удовольствием открыла занавеску и во все глаза уставилась на тамаса Он тоже был в черном и выглядел просто по-королевски. Нет, мой шеф и так был очень даже симпатичным. Но именно сейчас в нем чувствовалась какая-то сила и власть, которую я не замечала раньше. «Удивительно!» Эта парочка явно может общаться на расстоянии. И одновременно собралась на похороны. Съязвила Софи, а я нахмурилась. На мой взгляд, мы оба выглядели замечательно. Почему она себя так ведет? Материал мог бы быть и лучше, но мы берем. В голосе тамаса рычало нечто глубокое и настолько незнакомое, что щеки заливало алым от смущения. «А можно такое же в синем?» – поинтересовалась я осторожно. «Разумеется, для вас мы сделаем все в лучшем виде». Залебезил тут же продавец, а Атамаса несколько нахмурился, но потом кивнул, одобряя мою просьбу. «В зеленый костюм я влезала уже вполне довольная жизнью. В самом деле, хоть я и строю из себя парня, но я все же девочка, и удобная, а главное красивая одежда всегда скрасит мой день. Зеленый костюм вызвал у меня вопросы». Нет, он был очень красивым и, можно даже сказать, праздничным по мужским меркам. Небольшая оторочка по вороту с золотым галуном намекала именно на это. Но вот выглядело это очень грубо. Даже не знаю, как правильно объяснить. Я смотрела на себя в зеркало и чувствовала, что это что-то не то. С лицом полным сомнений я вышла и чуть не столкнулась с Томасом. Он тоже не был в восторге. Да и его костюм сидел на нем отвратительно, совершенно удивительным образом, добавляя ему сразу несколько лишних килограммов. Как такое вообще возможно? Убрать это убожество на воротнике, и мы возьмем. Удивил меня Томаса. Как скажете. Тут же согласился продавец. Также включите в стоимость доставку до академии и три костюма для тренировок. Моему шефу явно осточертело хождение по магазинам, и он просто мечтал побыстрее вытряхнуться отсюда. «Конечно, конечно, все, как скажете, так и будет». Тут же подтвердил продавец и назвал такую цену, от которой у меня потемнело в глазах. «Эти костюмы что, из магии и из золота сделаны? И самим императором благословлены? Да я могу не меньше двадцати приличных платьев купить за такие деньги, не торгуюсь и ни в чем себе не отказывая. Я уже была открыла рот для того, чтобы заявить, что это настоящий грабеж, и срочно потребовать скидку, Но палец Томаса лег мне на губы, заставив все вспыхнуть. «Я плачу, а ты молчишь». Твердо отрезал мой начальник, и я просто не нашлась, что ему на это возразить. Буквально через несколько минут мы уже выходили из магазина, и я чувствовала себя совершенно неловко. «Ну что ж, теперь за обувью и все». С видимым облегчением подытожил Томаса. «Нет, мне еще надо заскочить за всякими женскими штучками, и я беру Митсо с собой». Кокетливо вмешалась Софи. «Что?» Вырвалась одновременно и у меня и у тамаса и мы ошарашенно уставились на Софи. Но синьора и не подумала смущаться. «Мне надо кое-что прикупить. А Митце уже пора узнать, как выглядит женское исподнее, и более того, как его снимать». Хихикнула она, а я поняла, что она, скорее всего, хочет подобрать мне что-то, чтобы я могла дольше скрываться, хотя это и не вязалось никак с тем, что она мне говорила ранее. Но женщинам вообще свойственна ветреность Уж я-то точно знаю. Томаса стал красным, как рак, затем резко побледнел Я пойду с вами. Чтобы всегда мы попадали в обморок от смущения, а потом продавщица нас и вовсе выгнула. Да уж, спорить с софий было невозможно. Посиди в таверне, послушай местные новости, выпей пиво. Уверена, ты это заслужил после такой-то недели. Однако Томаса стоял на месте и не двигался. Я клятвенно обещаю, что не буду рюдить его в корсет». Рассмеялась Софи, а Томаса снова покраснел. На этот раз настолько, что даже его магия занервничала, потому что я в буквальном смысле слова ощутила исходящую от него волну горячего воздуха. Даже представить страшно, о чем сейчас думает мой начальник. «Ладно, но у вас не более получаса». Отрезал он и, развернувшись, отправился в сторону таверны. Альберто Томасино, младший наследный принц Мазарии. Не знаю почему, но после фразы Софи я тут же именно это себе и представил. Митсо в корсете. И одна эта картинка вызвала во мне такие реакции здорового мужского организма, которые от нее точно не должны были появляться. Успокаивала, если в этой ситуации хоть что-то меня могло успокоить, только одно. в моем воображении Митсо был девушкой с небольшой аккуратной грудью. На этом, впрочем, все хорошее заканчивалось. Буркнув о том, что у них не более получаса времени для того, чтобы закончить этот дурацкий поход по магазинам, я отправился в таверну. Не знаю, как митцо но я порядком проголодался и был совершенно не прочь перекусить перед возвращением в академию. О пищевых привычках Софи я даже думать не буду. Она, как и любая женщина, оказавшаяся на ярмарке, утратила контакт с реальностью и напрочь забыла обо всех необходимостях, таких как сон, еда, наверное, даже утратила необходимость во всех остальных нуждах организма. Кроме того, в таверне можно было послушать все последние новости и сплетни, что было немаловажным. Ситуация с Евой нет-нет да приходила мне на ум. Да и чем демоны не шутят? «Вдруг мне удастся узнать хоть что-то о семье Миццо, ведь они наверняка его ищут». Если бы я был в столице, то, наверное, заказал себе газету. Но сделать это в Академии было сложно, просто потому что вызвало бы огромное количество вопросов. Газету «Империи» во всей Академии выписывал только ректор, и то она ему всегда приходила за вчерашний день, что вызывало целое море шуток о свежести последних новостей. Шутки эти, разумеется, произносили только за спиной ректора. С другой стороны, за три года жизни на острове Шикли, в Академии и в одноименном городке, я осознал одну потрясающую вещь. Земля полнится слухами. И, конечно, не все, но в большинстве своем эти слухи гораздо более точны и правдивы, чем те новости, что пишут в газетах. Мой отец не принимал в расчет внимательность и любовь к пересудам своих подданных но я, прожив среди них достаточное количество времени, успел не только это отметить, но и научиться получать из этого выгоду. В таверне царила неожиданная тишина, густая и зловещая. Нет, я, разумеется, не ожидал от этого места посередине дня буйной гулянки с продажными женщинами, но все же было слишком тихо, хотя народу тут было предостаточно. Оглядевшись по сторонам, я присел на лавку за общим столом, и жестом подозвал дородную подавальщицу. Обычно приветливая женщина, настоящая кровь с молоком, посмотрела на меня, как на врага или даже демона. «Чего изволите?» «Мне вашего фирменного жаркова и пинту медовухи. Так соскучился по нему. Даже у нас в академии так вкусно не готовят. А ведь не единожды пытались». Заметил я с лукавой улыбкой, а подавальщица заметно расслабилась и даже несколько робко улыбнулась. «Да что же здесь происходит такое?» Пинту мне принесли быстро. Я поднял кружку, сделал большой глоток освежающей медовухи. «Повезло вам! На холме, да за стенами, хоть как-то, но спокойно!» — поведал мне сосед неподалеку. «А что, что-то случилось?» Осторожно переспросил я. «Сейчас главное было не давить. Если не этот местный, то другой точно мне все расскажет». «Да не болтай ты с тем что не видишь, не наш он!» Угрюмо сообщил его сосед, а мне пришлось приложить усилия для того, чтобы удержать лицо. Да отстань, на имперского он не похож, вон в академию учится. Уже третий год, в этом году заканчиваю. Поддакнул я с улыбкой дурачка. Вон, слышал, девки у нас пропадать стали, вон какое дело. Все боятся, что демоны снова начали проникать в мир. Почти шепотом закончил мой сосед. Да хватит молоть чепуху. Если бы и вправду случился прорыв из мира демонов, то от нас бы давно ничего не осталось. Это я тебе, как знаток, говорю». Угрюмый мощным ударом встряхнул стол, а я порадовался, что успел вовремя подхватить пинту в руки. «А что? Девушки начали пропадать? Может, просто влюбились и сбежали?» — осторожно спросил я. «Да, коли бы с полюбовником, так нашли бы уже и женили. Сам не знаешь, что ли? У нас с этим строго». «Да и куда девка одна-то уйдет? Она ж девка!» «Да ищут тут уже больше недели. И не одну, а двоих. К тому же говорят, что сам наследный принц участвует в поисках. Все сам объезжает». Еще более тихим голосом поведал угрюмый. А я задумался. Эти новости и сплетни меня совершенно не радовали. И если о личности одной девушки я еще мог догадываться, то две — это уже серьезно. Но демоны... Я нервно закусил губу. Это вообще возможно? Демонов давно не было в нашем мире. С того самого момента, когда мой прадед ценой своей жизни и всех сил закрыл магический разлом. Но могли ли в самом деле несколько из них пройти незамеченными? Я выдохнул воздух тоненькой струйкой. Демоны были хитрые и изворотливы. Проникая в этот мир, они выглядели настоящими чудовищами. Но стоило им только выпить жизнь из особи женского пола и поглотить ее тело, как они набирались сил. Никто не мог сказать, сколько на это надо было времени или жертв. Но рано или поздно демон мог принять вид самого обычного мужчины. И вычислить в нем демона было очень и очень трудно, если не сказать невозможно. В древних трактатах говорили, что даже магия подстраивалась со временем. Не менялось только одно. Жестокость этих созданий И их неуемная жажда поглощать женские тела. Именно это и являлось изначальной причиной, по которой у женщин в империи было намного меньше прав. Требовалось знать, быть уверенным, что за каждой есть кому присмотреть, позаботиться и защитить. Вот только система давным-давно устарела, потеряла свое первоначальное значение, превратившись из необходимости в традицию а затем прогнив насквозь и став анахронизмом, который только мешал обществу жить и развиваться. Но что, если смутные времена в самом деле вернулись? Нет, этого просто быть не может. Меня бы давно поставили в известность. В конце концов, я ведь пусть и младший, но принц. К тому же, одним из лучших окончил военную имперскую академию. Меня бы совершенно точно мобилизовали, и я даже бы не возражал. Разве смел бы я скрываться заготовкой от схватки за жизни моих подданных? Нет, здесь определенно что-то не сходится. Что-то не так. Я чувствовал это нутром. Вон ваше жаркое. Подавальщица поставила передо мной невероятно ароматное жаркое, от которого шел пар. Я не врал и не преувеличивал, когда говорил, что оно у них лучше, чем в академии. Так оно и было. Даже сам ректор... Уже не менее десятка лет приходил сюда раз в неделю для того, чтобы отведать это блюдо и вызнать рецепт. Но уже много лет, раз за разом, хозяин таверны оставлял его с носом. Стоило мне только отправить в рот вторую ложку, как все вокруг, кажется, спокойнее выдохнули. Они что, в самом деле подозревали, что я демон? Обстановка в таверне незначительна, но стало легче. А я задумался. Так что думаешь, улыбнется нам удача? Увидим мы еще наследника. Сосед сбоку ловко подпихнул меня под локоть. Да так, что у меня чуть ложка из рук не вывалилась. и Не столько от толчка, сколько от его слов. Встречаться с братом у меня не было ни малейшего желания. Можно даже не сомневаться, он мне еще припомнит историю с Евой, даже если не сможет ничем доказать, что именно я помог ей сбежать. И уж тем более, если не сможет ее найти. А я честно и откровенно очень сильно надеялся, что Моргану никогда не удастся узнать, где прячется девушка. Я знал своего брата слишком хорошо. Он не станет мстить мне лично. Он выместит свою злобу на тех, кто ко мне близок. Сердце дрогнуло и судорожно сжалось от одной мысли о том, что он может причинить вред Митсуо. И ведь потом ничего не докажешь. А если мне придет в голову пожаловаться на брата-отцу то император с холодным выражением лица скажет, что если кто-то мне дорог, то я сам отвечаю. И если не усмотрел за его безопасностью, то это целиком и полностью моя ответственность. Сдался он нам. Я слышал, что он жестоко холоден. Не думаю, что жителям Шикли стоит ждать добра от его визита. Посвятил нас в свои мысли угрюмый. И в этот раз я был с ним совершенно согласен. «Это все потому, что его девки по ночам не греют», — весело заметил мой сосед, а я чуть было не подавился своей медовухой, который запивал в этот момент жаркое «Вот уж, дудки, если наследнику в постели холодно, то нам с тобой точно ничего светить не должно. Однако ж ты погляди, мы-то не мерзнем в одиночестве. Это все потому, что мы живем под солнцем Шикли, а не в холодном дворце. И женщины у нас, как помидоры, сочные и мягкие». Эта фраза явно оживила настроение в таверне. И я понял, что, во-первых, точно больше не услышу ничего путного, а во-вторых, что полчаса давным-давно прошли, и мне точно стоит присоединиться к Мицио и софии, особенно в нынешних условиях. Я просто не имею права оставлять ни одно, ни второго без присмотра и защиты. Даже если это будет стоить мне часов мучительных тасканий по магазинам, и наведение новых порядков в лавке женского нижнего белья. Я решительно поднялся, бросил деньги за еду на стол, подавальщица тут же смела их ловкой рукой. «Доброго вам дня!» На прощание я обернулся, взмахнул рукой и открыл дверь. Мими Вегана Я была совершенно искренне удивлена поведением Софи. И как только тамаса оставил нас вдвоем, тут же поспешила задать ей вопрос, который мучил меня уже какое-то время. «Так вы отказались от мысли выдать меня замуж за Томаса?» «Отнюдь! Я все еще уверена, что это будет самое разумное решение. Более того, я вижу между вами химию, но, деточка, я не настолько глупа, чтобы заставлять кого-то делать что-то, что он не хочет. Да и поздновато мне в моем возрасте заделываться в свахе». Несколько ворчливо заметила синьора. Вот только я и нисколько не поверила. Уж слишком хитро у нее при этом блестели глаза. Впрочем, какая разница? Не выдает тамаса помогает, и ладно. Если меня чему и научила предыдущая неделя, так это тому, что с проблемами надо разбираться по мере их поступления. Так что тревожиться насчет планов коварной Софи я не собиралась. У меня и так забот выше крыши. С такими мыслями я нырнула в магазин женского нижнего белья. В магазине мне не сильно обрадовались. Меня буквально проткнули насквозь сразу четыре пары глаз. Ни выражения этих женщин, ни их позы не предвещали мне ничего хорошего. Меня передернуло. Интересно, женщины так всегда смотрят на мужчин? Или это мне сейчас просто посчастливилось? Мне нужно три узких укороченных корсета. Тут же озвучила свою задачу Софи. «На вас, сеньора?» Продавщица старалась изо всех сил на меня не смотреть. «Нет, для моей племянницы. Но мерить будем вот на этого юноша-добровольца». «Это как?» Растерялась продавщица. «Молча. Моя племянница еще не приехала из деревни. А ее уже тут ждет жених». Софи самозабвенно принялась врать, а все женщины навострили уши. «Ясное дело». Начинала отчетливо пахнуть свежей, сочной сплетней. Кто же в своем уме пропустит подобное? И что? Не выдержала первая тучная дама. Так вот, женишок хоть и при деньгах, но со специфическими вкусами. Надо ему, чтобы девочка была как мальчик. Почти. Одним словом, тоска плоская. София возмущенно всплеснула руками, а дамы тут же встревоженными наседками закудахтали. В самом деле. На острове Шикли отдавали предпочтение дамам в теле. «Так, милый, нечего тебе тут женскую болтовню слушать. Иди в примерочную. Я сейчас приду». величаво приказала мне Софи, и я, еле сдерживая смех, поспешила последовать ее совету, хотя из примерочной мне было отлично слышно все, что происходило в лавке. «Так как же так-то? Может, и не стоит он таких мук? Говорит, эта новая столичная мода». Да обещает племянницу в столицу увести Тут же надрывно сообщила Софи. Так что надо, чтобы все было готово еще до ее приезда. Со столицей империи на острове были очень странные отношения. С одной стороны, тут не любили чужаков. И на каждое новое лицо смотрели с недоверием. С другой, столицы страшно завидовали. Поэтому обещание увести кого-то в столицу воспринималось весьма неоднозначно. В магазине начался гвалт, и Софи буквально через несколько секунд зашла в примерочную с корсетом в руках. «Думаю, пять или десять минут у нас есть. Давай быстро». Я посмотрела на нее с сомнением, но не стала задерживаться. В самом деле, это было в моих интересах. Мы натянули на меня корсет с совершенно новой для меня конструкцией, и Софи поспешно начала меня шнуровать, а я прислушивалась к своим ощущениям. Я не носила корсет. В этом просто не было необходимости. По меркам Шикли я была очень стройной, поэтому вся эта конструкция вызывала у меня легкий трепет. «Как я буду надевать его сама?» Смущенно поинтересовалась я, а София остановилась, задумавшись. Видимо, такая простая практическая часть вопроса в самом деле ранее просто не приходила ей в голову. «Так, давай пробовать!» Прошипела она и резким движением повернула меня в еще не туго зашнурованном корсете так, чтобы шнуровка оказалась впереди. Но мой судорожный вздох не был слышен от шумевшего за пределами примерочной обсуждения стандартов женской красоты. Так, теперь тяни сама. И я потянула, чуть не задохнувшись от потери воздуха. — Дурочка! Нам не талию надо делать, а грудь убрать! — рассерженно прошептала Софи, и тут же дернула на себя нижний шнурок, ослабив его. Воздух вновь начал спокойно входить и выходить. Затем, тихо ругнувшись, сеньора ловко принялась за работу сама. Вышло неплохо. — Так, я внесу кое-какие изменения по линиям, и через самое позднюю неделю ты все получишь, — заметила Софи, прислушиваясь к происходящему в лавке. Голоса начали затихать, а это означало, что скоро все местные наседки вспомнят про нас. Никогда еще в своей жизни я так быстро не переодевалась. Еще до того, как я успела натянуть рубашку, София вышла из примерочной и тут же принялась что-то объяснять продавщице, уводя ее обратно. Удаляющиеся голоса сообщали, что мы были как никогда близки к провалу. Нам просто повезло. Я вышла из примерочной, и синьора тут же поспешила вытянуть меня на улицу. «Куда мы сейчас? В таверну?» – поинтересовалась я. Надо отметить, что хотя я и любила ходить по магазинам, но голод давала себе знать. Мне хотелось сделать перерыв. «Разумеется, за обувью», – возразила мне Софи с таким выражением лица, что сразу стало понятно. «Мне даже не стоит и надеяться ее переубедить. Стоять она будет насмерть». «Зачем нам обувь?» – поинтересовалась я осторожно. «Возможно, зная, чего именно пытается добиться Софи, мне будет легче, хотя бы морально». Вместо ответа на мой вопрос, сеньора так многозначительно посмотрела на мои ноги, что я обошла пятнами. «Как ты думаешь, какой будет реакция Томаса, когда он потащит тебя в обувную лавку и с удивлением узнает, что у тебя... какой там у тебя размер?» Насмешливо поинтересовалась дама, а я честно попыталась возразить. «Что я могу сделать? У меня очень маленькая ножка». Вот только получалось откровенно паршиво потому что я понимала, Софи права. Моя нога даже по-дамским меркам была крошечной. Что уж говорить про мужскую обувь. Сейчас на мне было то, что я нашла, но подходило оно мне плохо, а обуви к форме в академии не прилагалась хотя было понятно всем и каждому в обычных мягких туфлях на кухне просто нечего делать. Вот эту проблему мы решим быстро, пока твой начальник спокойно обедает и узнает последние сплетни. С улыбкой, направляя меня к нужной лавке, сказала Софи. «Сплетни?» – изумилась я. «Ох, поверь мне, дорогая, мужчины, по сути своей, еще большие сплетники, чем мы. Вот только, в отличие от дам, у них хватает ума не выставлять эту дурную привычку на показ». Мы вошли в лавку, и разговор продолжить не удалось просто потому, что к нам тут же подскочил продавец, который смотрел на Софи с таким подобострастием и обожанием, что мне стало не по себе. Синьора Софи, вы просто осчастливили мой день своим появлением в этой скромной лавке. фу меня даже передернуло от количества листья и сахара в голосе продавца. Интересно, что она такого сделала, чтобы заслужить к себе такое обращение? Потому что даже быстрее, чем я успела открыть рот, нас усадили в мягкие кресла, принесли печенье, холодный травяной настой, который, как выразился продавец, только для очень важных, и очень дорогих гостей. Радовало только одно. Это почти подобострастное отношение к Софи решило все возможные вопросы с моей обувью быстро и без лишних сложностей. Точнее, их вообще не было. Продавец просто кивал, улыбался, как последний идиот, а Софи объясняла ему, что именно нам нужно. Моя обувь, изготовленная на заказ, будет выглядеть больше, чем на самом деле. Более того, Софи заказала мне сразу четыре пары кто за это будет платить?» Поинтересовалась я встревоженным тревоженным шепотом после того, как продавец озвучил нам ценник, от которого мне захотелось упасть в обморок и никогда не открывать глаза в этот жестокий мир. камаса все оплатит», — с легкой улыбкой заметила синьора. и поверь мне, это для него совсем не расходы. На мой день рождения он оставил тут в пять раз больше». «Ну, зато мне теперь стало понятно поведение продавца». Совсем не платонической любовью он пылал к Софи, а скорее тесной привязанностью к кошельку моего шефа. Это, конечно, было мило, но совершенно не соответствовало моим убеждениям. Я просто не могла одобрить подобные несуразные траты. Впрочем, тут мое мнение никого не интересовало, хотя бы потому, что мы уже выходили из лавки. «Ну что теперь в таверну?» «Я просто умираю от голода», — призналась я.